за которыми в дальнейшем последовали другие. Я опасалась, что не смогу удержать в тенетах человека столь высокого ранга, и это тем более, что, как мне было известно, он не раз ускользал от прославленных красавиц, разрывая цепи, в которые они едва успевали его заковать. Однако же, вместо того, чтобы с течением времени присытиться моими чарами, он, казалось, находил в них все новые и новые удовольствия. Словом, я обладала искусством его забавлять и сумела помешать его ветренному от природы сердцу отдаться своим склонностям. Прошло уже 3 месяца, как он меня любил, и у меня были основания надеяться, что любовь его будет длительной. Когда однажды мне захотелось отправиться с одной приятельницей на ассамблею, где он должен был присутствовать вместе с герцогиней своей супруги, Мы поехали туда, чтобы послушать вокальный и инструментальный концерт. И случайно уселись довольно близко от герцогини, которая вздумала изънегадовать за то, что я осмелилась появиться там, где была она. Через одну из женщин своей свиты она попросила меня немедленно удалиться. Я ответила посланице грубостью. Возбешённая герцогиня пожаловалась супругу, а тот сам подошёл ко мне и сказал: "Уходите сейчас же, Лусинда. Когда знатные вельможи связываются с такими ничтожными особами, как вы, то эти особы не должны забываться".